Белая бумага. От лица Иштена. Я взял новые образцы бумаги. Отличное качество. Не зря я дал шанс этому ученому. Точнее, шанс дала Алисия, наша прекрасная и мудрая королева. Этот ученый вечно тревожил меня по пустякам, но происходил из уважаемой семьи, потому я всегда соглашался провести аудиенцию. Однако после третьей встречи, когда мне не предоставили никакого полезного изобретения, я прекратил вслушиваться в болтовню а потом отклонял предложение просматривая вскользь но в этот раз рядом была алисия, которая после рассказа ученого попросила меня внимательно посмотреть предложение лишь потому что я очень хотел сделать ей приятное я углубился в детали и понял что совет алисии был своевременным идея стоила моего рассмотрения а также того чтобы выделить на нее немалые средства. Кто-то мне говорил, что мудрость приходит с возрастом. Раньше я бы с этим согласился. Но сейчас, когда наша юная жена демонстрирует это качество завидным постоянством, я понял, что мое мнение немного устарело. Я усмехнулся. В моих-то годах осознавать ошибочность своих убеждений довольно странно, но в случае с Алисией вполне приятно. Я бы сказал, волнительно». Давненько я не испытывал таких сильных эмоций по отношению к женщине. Наверное, со времен юности, когда только-только начинал познавать прелесть общения с противоположным полом. С тех пор симпатии поутихли. Каким-то женщинам в нашей сэрреном жизни осталась симпатия. Кто-то стал вызывать брезгливость из-за своей корысти или распущенности. Но все эти женщины были где-то далеко, за плотным полупрозрачным стеклом. А вот между мной и Алисией нет этого стекла. От этого и чувства непривычно яркие, и сильные. Сначала я почти испугался их. Подумать только. Я — великий король, тот, в ком наиболее сильно за последнюю сотню лет проявилась магия, и испугался своих чувств к законной жене. Абсурд же. Но было страшно, что мой холодный и пытливый ум вдруг спрячется, откажется в нужный момент... «Действовать логично, поддастся женскому очарованию. Пока я думал, что делать с этими чувствами, они все сделали за меня, заставили прикипеть к Алисии, связать себя с ней, вновь ощутить, как приятно испытывать легкое волнение в присутствии женщины, которой питаешь симпатию и уважение. Женщины, которая заставляет тебя беспокоить, и которая беспокоится о тебе, да и разум не остался в стороне». анализируя ее поведение, ее отношение к нам, к людям долерии, к политике, к учебе. Мой разум шептал, что Алисия превосходная жена и королева, лучшая, какую можно пожелать. Я сдался: Я влюбился, я почти полюбил. А может, и без этого почти? Что ж, убрать это слово у меня пока не хватает смелости. Пока, но чуть позже все обязательно изменится. Я смогу сказать, что чувствую не только себе, но и Алисии, хотя и не уверен, что ей это нужно. Моя прекрасная умная королева судит людей по поступкам, а не по словам. И, боюсь, мои поступки выдают мои чувства с потрохами. Я снова взял бумагу, приятная на ощупь, нежная, гладкая. Вместо привычных всем серых клочков долерцы скоро получит белую, как молоко, бумагу, белую, как кожа Алисии. Я отложил бумагу. Кажется, мне стоит меньше работать или меньше думать о своей жене во время работы. Встал за стола, щелкнул пальцами, чтобы погасить магический огонь. Я ведь еще не сказал своей прекрасной и мудрой жене спасибо за ее совет. Думаю, сейчас самое время. Конец книги. Читала Халина Халина Кудаш.